Эпилог Ее величество любовалось закатом, опершись локтями оперила балюстрады. Лорд наш солнце прощался с миром. Его закатные лучи, будто пальцы музыканта, перебирающего струны волшебной лютни, играли струями большого королевского фонтана в честь окончания празднеств, работающего на полную мощность. Вода выстреливала в небеса на высоту 15 туазов, так что для того, чтобы рассмотреть место, где струи изгибались, устремляясь обратно к земле, приходилось задирать голову. Ее величество улыбалось – Цвет воды был насыщенный лиловым, ее цветом, цветом Авроры? Довольно! Мармадюк подошел неслышно и оперся локтями о перила, прислонившись плечом к плечу ее величества. Подданные в восторге, а слухи, что вода в столице изменила цвет, разнеслись далеко за пределы дворца. Площадные предсказатели сулят благоденствие и процветание ордеры под короной Авроры. Как тебе это удалось? Слухи? Да все как обычно. Бродячие театрики и пара-тройка специально подготовленных министрелей, которые только и ждут советов и указаний. Я про цвет. Если киноварно-красный смешать с холодным синим, на выходе он даст тот самый лиловый оттенок, который в Ордерил, Стива называют адамантовым. Цветочек мне все доступно написала. «Мы с тобой дураки, Мармадюк». «Только я, милая!» Шут приобнял величество за плечи, чем вызвал недовольное шевеление в рядах стоящих поодаль фрейлин. «Только я!» «Да ладно!» Королева прислонилась виском к камзолу Шута. «Оба хороши, стратеги Фахановы. Если бы мы не стали выжидать, а сразу дернули за ниточки убийства феи Багдены, «И что нашли бы?» «Ну, использовала покойница наших куртизанок». Так к ней, наверное, половина столицы за услугами хаживала. Хотя, что я говорю, точно половина. Да и ведь хорошо в канву ложилось. Прибытие в столицу миньонов, убийство, покушение. Как в дамском рукоделии, на лицевой стороне идиллическая сцена, а хаос и узелки, — улыбнулась Аврора. В дамском, вот уж точно. А все потому, что ты дурак. «Женщин нисколечко не уважаешь, поэтому тебе даже в голову не пришло, что наследник наш не мужеского пола. А тебе, можно подумать, пришло. Вот потому я и говорю, что оба дураки». «Ну ладно, хорошо». Шут отстранился и покаянно сложил на груди руки. «Ты права, моя королева. Мы с тобой оба дураки». На лице ее величества выражение удовольствия от победы Сменилась сначала растерянностью, а затем понимающей улыбкой. «Ну уж нет, милый, носи это звание в одиночестве. Итак...» «Все не так уж плохо». Мармадюк опять придвинулся к Авроре и обнял ее за плечи. «Мы знаем, что Ригель – женщина, что у нее есть меч Арктура и фея, чтобы им воспользоваться». «Фея-мужчина? Ригель – женщина, фея-мужчина!» Мы не могли бы разгадать эту головоломку. Тут я требую от тебя отметить изящную фигуру речи. Если бы не потрик лорд Уоллес и его поломанная голова, ты же подаришь страдальцу бриллиантовую сережку. Подарю, но знай, что мода носить мой личный знак в ушах мне не нравится. Расскажешь об этом законодателю адамантовых мод графу Цветочку при встрече». Аврора погрустнела. «Мне очень жаль нашу девочку. За руль Джокера ей приходится платить неподъемную цену». Мармадюк опустил глаза. «Ригель оставит ее в живых. Это пока главное». «Надолго ли?» «Пока Ригель будет уверена, что Басти нужна нам с тобой, девочке ничего не грозит. Мы не повторим ошибки. И лучше переоценим врага». А наш интерес к Бастиану Мартере, графу Шерези, выразится... Мы направим на его спасение экспедицию. Твои миньоны уже придут ушами, ожидая королевского приказа. Лорд Оливер Виклунд, лорд Станислав Дорэ и лорд Патрик Уолис, связанные с графом клятвой вечной дружбы, просят королевского соизволения на подвиги. Мы его даруем, пусть разыщут и вернут мне моего любимчика. Я почему-то уверен, что там будет и четвертый претендент на подвиг. Аврора кивнула. «Повелеваю возглавить экспедицию Гэбриэлу Ванхарту. «Вот за это я тебя и люблю, умнейшая из женщин!» Мармадюк потрепал Аврору по голове, как отец неразумная чадушка. «А пока наши цыплятки будут искать цветочка, мы с тобой зачистим здесь поляну». «А вот этого я совсем не люблю». «Никто не любит, но заговор был, и мы должны его не только раскрыть, но и примерно наказать виновных. Если не прольем кровь мы сейчас, это придется делать нашим последователям и гораздо более масштабно. Уважение заслуживается долго, а теряется в один миг». Королева кивнула, затем громко проговорила, обращаясь к фрейлинам. «Подготовьте пищу и принадлежности в королевском кабинете» и доставьте туда немедленно лордов Ванхарта, Виклунда, Доре и Олиса». Леди Сорента не стала переспрашивать, какого именно из Ванхартов ей нужно доставить. С некоторых пор поименованная четверка стала устойчивым сочетанием. Королева с фрейлинами удалилась в кабинет, а лорд Шут простоял на балюстраде до темноты. «И если рядом с ним находился бы кто-нибудь еще», Он бы слышал, как его шутейшество напевает грустно и в полголоса. Ах, как же его звали! Его ведь как-то звали, определенно звали. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.